Эпилог. Эй, мистер, вы что-то долго куляли? Джейн наклонилась снять с меня ошейник, выпрямилась и озадаченно взглянула на Боба. Тот улыбнулся и бодряюще внул. Я заметил в руках Джейн коробочку, ту самую, что Боб прицепил к моему ошейнику пару минут назад. Это ещё что? И вдруг Джейн завизжала. Не может быть. Я уронилуший затравленно посмотрел на неё. Что я успел натворить? Боб стоял с широченной улыбкой на лице. Что-то не так? спросил он невинным тоном. Джейн развязала красную ленточку и открыла коробочку. Её щёки Юмели настали малиновыми. Ой. Это то, что я думаю. Ведь это же не не знаю. Может, поглянуть? Э. Да. Спасибо, дорогая. Итак, что это такое может быть? Хм. Ума не приложу. Размер вроде верный. Камень правильной формы и огранки, чистота на заглядение, так и сверкает. Если тебе интересно знать моё мнение, это кольцо с бриллиантом. Джейн взвизгнула и бросилась Бову на шею. Он едва не потерял равновесие и был вынужден прижаться спиной к двери. Я даже заволновался, как бы он не повредил себе позвоночник от дверной ручку. На всякий случай я Не одобрительно засвистел носом, осуждая порывистость Джейн. Не волнуйся, Саушан. Мы в полном порядке, заверил меня Боб. Затем он с нежностью посмотрел на Джейн. Знаешь, когда Майлса снимали для Пиппу, мы с ним разговорились. Я спросил, не будет ли он против «Нет, не так. Я хотел получить совет». И Майлз полностью меня поддержал. «Поэтому я задам тебе важный вопрос, Джейн». «Ты выйдешь?» Джейн ответила «да», прежде чем Боб закончил вопрос. «Да».